Поверить теперь, что в годы блокады, голодовки и бумажного кризиса, когда население Сов России читало газеты только на стенах домов, в Шкитской маленькой республике с населением 60 человек выходило 60 периодических изданий всех сортов, типов и направлений. Случилось так: выходило зеркало старейший печатный орган Шкитской Республики. Крепко стало на ноги газета, аккуратно, еженедельно появлялись ее новые номера на стенке, и вдруг пожар уничтожил ее. Газета умерла, но на смену ей появился журнал. Тот же Янкер печатными буквами переписывал материал, тот же Японец писал статьи, и то же название осталось – «Зеркало». Только размах стал пошире. И никто не предполагал, что блестящему зеркалу в скором времени суждено будет треснуть и рассыпаться на десятки осколков и осколочков. Катастрофа эта произошла из-за мескотства взглядов двух редакторов журнала. Не поладили Янкин с Япончиком. Япончик – журналист серьезный, с направлением. Япончику не нравится обычный еженедельный ученический журнал, освещающий жизнь и быть школы в стихах и рассказах. Нет, япончик мечтает из зеркала сделать ежемесячник. Толстый, увесистый и солидный журнал со статьями и рефератами по истории, искусству, философии. Япончик гнет все время свою линию, и лицо журнала меняется. Количество страниц увеличивается до 30, потом журнал становится двухнедельным, потом десятидневным, а школьный хроника и юмор изгоняются прочь. Им не место в умном журнале. Зато Ионин пишет большой исторический труд с продолжениями. Суд в Древней Руси. Увесистый труд разделен на три тома зеркала. И в каждом номере занимает от 15 до 20 страниц. янкиле окончательно забит. Он превращается в ходячую типографию. Ему остается только техническая часть. Печатать, рисовать и выпускать номер. Но Янкелю очень скучно без конца переписывать статьи о Древней Руси. Он знает прекрасно, что никто не прочтет их, кроме автора и несчастного типографа. Янкель выбивается из сил. 30 страниц аккуратно переписывать печатными буквами, разрисовывать, прибавить виньетки и все за 6-8 дней. Тяжело. Янкель отупела технической работы. Она ему противила. Выпустив семь номеров журнала, Янкель призадумался. Ему также хотелось творить, писать стихи, рассказы, сочинять веселые фельетоны из школьной жизни, а времени не хватало. Япончик съел время Древней Русью. Тогда Янкель решил отступиться от журнала и бросить его. Ну его к черту, подумал он, что относилось в равной степени и к японцу, и к суду Древней Руси. Несколько дней Янкель не брался за журнал. Зеркало лежало на столе, до да половины исписанное, а вторая половина улыбалась чистыми листами. Японец злился и нервничал. У него уже были готовы три новые статьи, а Янкель только ходил да посвистывал. Приближался срок выхода журнала. Наконец Японец не выдержал и решительно подошел к Янкелю. «Писать надо, журнал пора выпускать». Янкель поморщился потянулся и сказал спокойно «А ну, к черту, неохота!» «Как это неохота?» «А так, очень просто, неохота и все!» Япончик разозлился «Ты вообще-то будешь работать или нет?» Но Янкель также спокойно ответил «А тебе-то что? Как что, ты редактор или не редактор?» «Ну, редактор! Работать будешь? Неохота!» «Значит, не будешь!» «Ну и не буду! Почему? Надоело!» Японец покраснел, пошмыгал носиком «Ну, валяй!» «Как хочешь», — сказал он, надувшись и отходя в сторону. Тихо посмеивался класс, наблюдая, как Распри разгидают крепкую редакцию. С тех пор зеркало больше не выходило. Республика осталась без прессы. Даже Викниксор встревожился. Приходил и спрашивал «Почему?». Но ребята отнекивались, мялись, обещали, что скоро опять будет все по-прежнему. Однако прежнее ушло навсегда. Неделю редакторы наслаждались покоем, ходили на прогулки вместе с классом, а потом вдруг и тому, и другому стало скучно, словно не хватало чего. Приуныли. Объединиться вновь уже ни тому, ни другому не хотелось. противили друг друга. И класс стал замечать, как уткнувшись в бумажные листы, каждый за своей партой снова зацараплен по бумаге Янки и Япончик. Заинтересовались, что это вдруг увлекло так обоих. Однажды после уроков Янгель, сидевший около печки, оживился. Достал веревку, заходил вокруг печки, что-то вымерил, высчитал, потом вбил между двумя кафельными плитками пару гвоздей и натянул на этих гвоздях веревку. «Ты это зачем?» — удивлялись ребята. Но Гришка улыбался многозначительно и говорил загадочно. «Не спешите, узнаете». Потом он долго рисовал акварельными красками какой-то плакат и, наконец, торжественно наклеил это произведение на печку около своей парты. Яркий плакат, в углу которого было изображено какое-то носатое насекомое, гласил «Издательство Комар». Пониже Янкель пристроил вторую вывеску – редакция еженедельного юмористического журнала «Комар». А где-то сбоку прилепилась третья – Типография издательства Комар. Тут же на веревке был торжественно вывешен первый номер сатирического и юмористического журнала Комар форматом тетрадный лист и размером 8 страничек. Что же это такое? Спрашивали ребята, с любопытством рассматривая, и ощупывая работу Янкеля. Тот улыбался и снисходительно объяснял. А это новый журнал, Комар, еженедельный, выходит как э, огонек или красная панорама, раз в неделю и даже чаще. «А почему он такой тоненький?» — Пробасил купец с презрением щупая четыре листа журнала. «Тоненький? Потому и тоненький, что не толстый!» — огласил свою первую остроту редактор юмористического журнала. «Читали комара всем классом!» — понравился. «Только япончик даже взглядом не удостоил новый журнал. Он сидел уткнувшись в парту и шмыгая носом что-то быстро писал». Японец решил во что бы то ни стало осуществить свою идею от роста межемесячники, и на другой день после выхода комара дала себе знать. Повсюду на стенах, в залах, в классе и даже в уборных появилось неумелое от руки написанное объявление Внимание, организуется новая книга вперед! В скором времени выходит номер один ежемесячного журнала «Вперед!». В журнале постоянно сотрудничают Ионин, Финкельштейн, Громоносцев и другие. Кроме ежемесячника «Вперед!» книгоиздательство выпускает еженедельную газету «Неделя». Газета выходит при участии Громоносцева, Финкельштейна, Ионина и других. Читайте, читайте, читайте. Скоро, скоро, скоро. Новое издательство заработало энергично, и в тот же день появился первый номер недели. Неказистый вид этой новой газеты возмещался богатством ее содержания и обилием сотрудников, которые обещали выступать на ее страницах. Среди сотрудников, скрывавшихся по таинственным шифрам и другие, находился и новичок Пантелеев. В первом номере были опубликованы его знаменитые злободневные частушки, столь легкомысленные, отвергнутые в свое время красной газетой. Япончик торжествовал. Теперь он с удвоенным рвением взялся за подготовку ежемесячника. Размах был грандиозный. Номер решили выпускать в шесть или семь тетрадей толщиной, складными иллюстрациями. Янкелю оставалось только злиться. Он был бессилен перещеголять новое издательство. Он был один. Все чаще и чаще перебегали из других классов к Япончику с вопросами Скоро неделя выйдет, вперед скоро появится И Япончик, горделиво скосив глаза на Янкеле, нарочно громко говорил Газета и журнал выходят и будут выходить своевременно в объявленные сроки Однако Черных решил не сдаваться Он долго обдумывал создавшееся положение и твердо решил Буду бороться, надо почаще выпускать комара Началась горячка ежевечерне. После невероятных дневных трудов Янкель с гордостью вывешивал на веревочку у печки все новые и новые номера. Улучшил технику, стал делать рисунки в красках и добился своего. Ребятам надоело дожидаться толстого ежемесячника. Они все больше привыкали к Комару. Уже вошло в привычку утром приходить в четвертое отделение и читать свежий номер журнала. Комар победил. Но Янкель эта победа досталась недешево. Он осунулся, похудел, потерял сон и аппетит. Через неделю вышел второй номер «Еошкиной недели». На этот раз газета не привлекла внимания читателей, так как была без рисунков и написана от руки карандашом. а Зато неудача Япончика повлекла за собой неожиданные последствия. Всю неделю купец ходил погруженный в какие-то размышления, а когда увидел серенькую и неприглядную Епошкину газету, громогласно на весь класс заявил, «Какого черта и я такую выпущу? И даже лучше! И даже не газету, а журнал!» Заявление купца было неожиданным, тем более, что всего десяток дней назад он смеялся над чудаками-редакторами. «Охота вам время терять!» — кедрил им мученики, ведь денег за это не платят. И вдруг купец... Редактор журнала «Мой пулемет» Собирает штат сотрудников «Мой пулемет» по заявлению редактора Называется так потому Что будет выходить очень часто Как пулемет стреляет Тотчас же вокруг нового органа Создалось ядро журналистов Из малоизвестных начинающих литераторов Мамочки и горбушки А скоро и Ленька Пантелеев с япончиком и тоже перешел в молодое Но многообещающее издательство купца «Мой пулемет» пошел в гору Уже беспрерывно выходили три органа – комар Янкеля, Неделя Японца и мой пулемет купца. Но ни один из них не отвечал требованиям цыгана. «Что же это за издание, сволочи? Ни ребусов, ни задач не помещают. Барахло!» Цыган был полон негодования. Он пробовал вести свой отдел во всех трех органах, но ему везде вежливо отказывали. Тогда Громоносцев внес свое предложение в издательство «Вперед», где был одним из редакторов, и деятельным сотрудником. «Ребята, япончик, копчик, предлагаю в журнале ввести отдел «Головоломка», а я буду редактором». Поэт Костя Финкельштейн «Копчик» запротестовал первый. «Не надо, у нас журнал научно-литературный, солидный ежемесячник. Не надо». «Не стоит», подтвердил и японец, чем окончательно вывел из себя любителя «Шарат» и головоломок хорошо заявил тот, не хотите не надо обойдусь и без вас цыган вышел из редакции вперед и в скором времени в комаре появилось объявление на днях выходит новый журнал шарат ребусов и загадок головоломка редактор издатель н громоносцев головоломка вышла на другой день Потом столь же неожиданно мамочка и горбушка вышли из состава купцовского пулемета и начали издавать свои собственные журналы. Мамочка выпустил журнал с умным названием «Мысль», а как лозунг поставил вверху первой страницы известный афоризм цыгана, впервые изреченный им на русского языка. Когда Громоносцева спросили, что такое мысль, он нахально улыбаясь ответил, «Мысль — это интеллектуальный эксцесс данного индивидуума, С тех пор это нелепое изречение везде и всюду ходило за ним, пока наконец не запечатлелось в виде лозунга над высокохудожественным мамочкиным органом. Горбушка, презиравший рассуждения о высоких материях, был больше поэтом и назвал свой журнал исключительно поэтично – «Зори». Однако Горбушка при всех своих поэтических талантах был безграмотен и уже с первого номера скандально опростоволосился. На первой странице Горбушкина издания, по случаю бывшего месяца три назад спектакля, красовался рисунок из пушкинского Бориса Годунова. Рисунок Горбушки изображал японцев в роли Годунова с большим жезлом в руке. Но не рисунок заставил всю школу покатываться со смеху, а пояснительная надпись под ним. иллюстрация к Борис Годунов». Горбушка умудрился в пяти словах сделать семь ошибок и здорово поплатился. Поэтичные зори читали все. И не потому, что шкицев очень уж интересовала поэзия. Их читали как хороший юмористический журнал. И даже Янкель обижался. Сволочь этот Горбушка, конкурент. Особенно доставалась Горбушкиной лирике. Она вызывала такой дружный смех, какому могли позавидовать самые остроумные фильетонные комара. Но Горбушка никак не мог понять, над чем смеются шкицы, и был оскорблен. Еще бы, над созданием своего журнала он просиживал ночи, в стихи вкладывал свою душу, и, по его мнению, получалось очень красиво. Горбушка был лирик от природы, но лирику он понимал по-своему. По его словам, лирика — это когда от себя писать и когда скучно писать. Писал он свои скучные стихи только тогда, когда его наказывали. Вот одно из его стихотворений. «Дом желтый наш, дряхлый и старый, Все время из труп идет дым, Заведующий славный наш малый, Но скучно становится с ним, Мне стало все жальше и жальше Смотреть из пустого окна, Умчаться бы куда подальше, Где новая светит земля». Но стоило только горбушке Поместить это стихотворение в своих зорях, Как уже вся школа покатывалась от хохота. А Камар в новом отделе по шкидским журналам безжалостно издевался над Горбушкиной лирикой. По-видимому, поэт Горбушенция очень наблюдательный человек. Недаром он подметил такое замечательное явление, как «Все время из труп идет дым». Мы боимся одного, как бы ни пошел дым из другого какого места, например, из зори, или из горбушки на головы, потому что пустое дело смотреть все жальше и жальше из пустого окна. Кроме того, горбушке хочется умчаться куда подальше. Мы с удовольствием исполним его желание и посылаем милого поэта куда подальше. Живи себе там, горбушечка, до да стишки пописывай. Однако горбушка остался тверд, лирических упражнений не оставлял и регулярно выпускал зори. Уже шесть журналов выходило в одном только четвертом отделении. Такое обилие печатных органов обратило на себя внимание всей школы и еще больше проставило старшеклассников. В первую очередь, конечно, новой журнальной эпидемии заинтересовался Викниксор. Однажды, придя в класс, он произнес блестящую речь о том, что школьная журналистика – это очень и очень хорошо, что журналы развивают способности, расширяют кругозор, прививают навыки, вырабатывают стиль, будет воображение и так далее и тому подобное. Под конец Викниксор заявил, что в скором времени в школе откроется музей, в котором в качестве самых главных экспонатов будут храниться эти журналы. Кроме того, Викниксор обещал оказывать содействие журналистам канцелярскими принадлежностями и в подтверждение своих слов в тот же день выдал Янкель краски и бумагу. Щедрость Викниксора удивила и ободрила ребят, и уже на следующее утро появилось три новых журнала «Всходы», «Вестник техники» и «Клоун». Всходы воробьям мало чем отличались от горбушкиных зорь, разве лишь тем, что ошибок было меньше. Клоун оказался интересен только для педагогов, так как издавал его самый ленивый и неразвитый четверотделение Пьер, вечно находившийся в состоянии оцепенения и оживлявшийся лишь три раза в день за обеденным столом, Тогда педагоги узнали, что они пришли удостовериться. Удивленно осмотрели сопевшую, склоненную над бумагой голову парня и задали мне без робости несколько наводящих вопросов. «Соколов, ты что делаешь?» Соколов важно надулся и отвечал, не поднимая головы. «Журнал». «Что журнал?» «Издаю». «А как он называться будет?» «Клоун». «А почему клоун?» Тут Пьер окончательно выдохся и на этот вопрос, как и на все последующие, ответить уже не мог. Третий журнал «Вести техники» поразил всех. По пошли толкие загадки. Что за «Вести техники»? Кому он нужен? Мы же не занимаемся техникой. Зачем он нам? Недоумевающих нашлось много. И самым удивительным оказалось то, что «Вестник техники» издает Ленька Панделеев. Человек, никакого отношения к технике не имевший. Думали, что это какая-нибудь шутка, розыгрыш. Ждали, что скоро под этим туманным названием появится еще один конкурент комара. Шкицы готовы были посмеяться над новыми стихотворными произведениями именитого сатирика, ждали и новых злободневных частушек. Но самое смешное заключалось в том, что журнал действительно от начала до конца был посвящен технике. Журнал вышел и быстро завоевал популярность у читателей, хотя в нем не было ни частушек, ни стихов, ни рассказов, ни солидных профессорских статей о суде в Древней Руси. Редактор «Вестника техники» оказался неплохим журналистом. Он понял, что читательский рынок в Шкиде забит литературно-художественными изданиями, что билетаристика читателей уже не проймешь, и решил искать новый тип журнала. Его собственные познания в технике ограничивались умением свинтить электрическую лампочку на чужой лестнице. Но зато он догадался привлечь к журналу тех ребят, которые интересовались техническими и научными вопросами, и таких, которые получали пятерки по физике. В первом номере «Вестника техники» были напечатаны статьи «Как самому провести электричество», «Техника великого немого», «Будущее радио». В отдел «Смеси» издатель переписал из старых и новых журналов всякую занимательную всячину, а на последних страницах расположился отдел «Наука и техника» в Шкиде, где, среди прочего, скромно притулилась заметка следующего содержания. Деревянные Деревянный клише Г. Черных и Л. Пантелеев изобрели новый легкий способ изготовления клише для постоянных заголовок и виньеток из дерева. Способ прост и доступен каждому. Берется гладкая деревянная дощечка, и на ней ножом вырезается нужная фигура. Затем ее смазывают чернилами и печатают. Новые клише уже с успехом применяются для заголовков в издательстве Комар и для объявлений в нашем журнале. Количество журналов в шести подскочило до девяти. Но эпидемия журналистики еще не кончилась. Она только начиналась. Три месяца бесновалась республика Шкит. Потом горячка стала постепенно утихать, как звезды на утренней заре. Гасли один за другим, мухоморы, клоуны, факелы, восходы и другие газеты и журналы. Ребята устали. Векниксор вовремя подсказал им хорошую идею. Пора издавать большую общешкольную стенную газету. И вот появляется Горчица – здоровая, крепкая ученическая газета, где материал собран со всей школы, со всех отделений, где пишет не один редактор, а 15-20 корреспондентов. Из 60 изданий остается 4. Игра замирает, давая место серьезной работе, а от прежнего увлечения остается след в школьном музее в виде полного комплекта всех изданий.